Хорошо бы убедить её последовать за мной, хоть издали. Одновременно опускаясь на дно, оказавшись снова на одном уровне, мы, может быть, смогли бы иногда встречаться, обмениваться маленькими знаками приязни и благодарности. Но стоило только подумать об этом, как голова сразу кружилась от усталости. Какие начнутся сложные пертурбации. Оттенки фиолетоу без того совсем меня затерроризировали мне этого не выдержать предпринять столько усилий в надежде на что другие, но не ближние нужны мне только как клинки, как копья, чтобы копаться в собственной душе, углубиться в себя или повернуть в другую сторону я понимала мужу более чем хорошо во мне не проснулось и тени озлобления однако даже отвечать ему не хотелось Зачем вокруг меня мигали фосфоресцирующие оттенки фиолетового, и как же бледны в сравнении с ними столькие красители обычных эмоций. Дей да сама тоже не могла больше оставаться в ладу с собой. Стремительно густеющий воздух моих эманаций становился непригодным для дыхания. Под их напором рушились стены, увлекая меня за собой, наваливаясь и душая. Вскоре такой наркотический соседство стало меня нестерпимо тяготить. Разве мир не огромная трясина, где из глубины всплывают полны ядовитых испарений пузыри, где словно блуждающие огоньки безостановочно пробегают галлюцинации. Ярко-фиолетовые сочилось из моих пор и из тел других. Пятна и всё вокруг густым соком, пурпурным, алым, сиреневым, винокрасным, сизым, сумеречным. Лёгкого толчка ладони хватало, чтобы тела, дрейфующие мимо на расстоянии вытянутой руки, точки покрывались синюшными разводами. А если нажать посильнее, тот же сок выступит, прольётся. А если другие цвета, отбившись от невероятной радуги, случайно опускались на эту гигантскую лужу, Все окружающие оттенки точи свыцветали, перекрывая друг друга, спутылись кричащим в совокуплении в огромном падении, где ничто не может устоять. Тела, что блуждали среди этой мешанины случайных красок, превращались в ядовитые грибы, дьявольскую травку, вредовые соцветия. Такими делались их души, в состав которых подмешивались дурманящие порошки, недоступные контролю химии. В вечном коловращении их стремительные шоки, их прикосновения, их тайные соития и разлуки дробили круглые жемчужины часов, взрывали русла плоско текущего времени, поднимали заряженные электричеством бури, плюющиеся фейерверками, разбрасывающие пучки искр. Их нескончаемая сарабанда без начала и завершения населяла фиолетовыми галлюцинациями весь окоем до самого горизонта. Да, именно она. В ней было всё дело, и она меня уже доконала. А подумать только, что этот гам может усиливаться, что каждая грань в этом громадном шаре, состоящем из шума, того и гляди обернётся длинным коридором, а в конце его могут распахнуться залы резонанса, своды, полные отголосков. Как вообразишь, что любая из этих крошечных граней способна породить новую бесконечность, Оглушающей суматохе, у дистерица, непрестанном наждь фантасмагорию и без того такую неимоверную, такую несносную. К утру моя обедная подруга возвратилась из своих скитаний, окоченевшая, она стискила в руках раздавленный картонный стаканчик из-под кофе, у тенни милостине выпрошенный в баре. Её взгляд метался во все стороны, как у раненого животного. Она зажимала голову то руками, то между колен. Тогда я бросился к ней, прижала к себе. Мне хотелось прикрыть чем-нибудь её вытаращенные глаза, надвинуть на них очки со светофильтром, успокоительный стёкла. Она видела больше, чем я. Видела всё безпощадный многоцветный поток мира. катился в её глаза по обнажённым нервам. Я помчала за сигаретами, где только не бегала, выклянчивая их для неё, и когда клубы дыма сгустились, когда её голова наконец поникла в его сером мягком саване и страдание стало отпускать, мои объятия разжались. Я осталась наедине с собой, но чувствовала, что силы истощены.